«Из Рима». «Честное слово, я не пропустил ни одного прославленного памятника или арки, не миновал ни одного музея или термы или мавзолея, но расскажу вам о более скромных местах. Такова уж моя мания, когда я странствую. И если бы мне захотелось сидеть ни на что не глядя, то мне лучше сидеть бы у святого Лаврентия. Это такой маленький фонтанчик, чем в тени Колизея, где встрепанный гид, объясняет непромокаемым англичанкам, откуда на арену вытекала вода и через какие входы впускали исторических львов. «Я уже писал как-то о Сан-Просседе и Сан-Пуденциане. Теперь я еще раз вспоминаю вас, золотые мозаики, ибо нашел еще более прекрасные и святые у праведников Космы и Демиана, куда никто не ходит и где не было ничего, только на органе играли чьи-то невидимые руки». Двенадцать овечек, и среди них тринадцатое — это Христос. Овечка на книге за семью печатями он же, и еще раз он во всей славе небесной, ибо в те времена, по-видимому, еще не знали изображения креста с мертвым и страшным Христом. А праведники худые, снежными руками и невероятно огромными серьезными глазами. Святые Петр и Павел ведут их к Христу, а он встречает их таким же глубоким и грустным взглядом. Не знаю, что рассказать вам о Святой Марии Интрастевере, потому что, попав в Трастевере, я все свое внимание обратил на местный люд. Трастевере – нечто вроде римской малой страны, район в Праге, который населен главным образом мелкой буржуазией. Мир маленьких людей, маленьких площадей и маленьких детишек, Люди степенно сидят у ворот, об их колени почесываются романские овечки со сладкими глазами. Санта Агнеса Фуори слишком далеко отсюда. Там катакомбы, мозаики и античные колонны, но прекраснее всего сам внутренний простор ее. Стены с колоннами, пилястрами и окнами под самым потолком. Я нахожу такое расположение красивым и мудрым. Кроме того, там есть ротонда Санта-Констанца с чудесными мозаиками на белом фоне, изображающими ангелочков, которые собирают, свозят и давят голубой виноград. Выполнены эти мозаики еще совсем в римской традиции, но в то же время сделаны они так же по-детски, с той же наивной строгостью, как и первые христианские скульптуры, у которых почти одни только глаза говорят о новой вере человеческой. Но если душа ваша полна грусти и задумчивости, если день полон золотого сияния, если вам уже все стало безразлично и вы просто хотите отдаться мгновению или судьбе, идите в Сан-Лоренцо-Фуори. Не потому, что там есть красивый и даже двойной храм, слепленный из прелестнейших греческих карнизов и колонн, а потому, что там есть монастырский амбит, крошечный романский амбит с садиком и фонтанчиком. Престарелый халтурщик тщательно выписывает там акварелью убогий рисуночек, какой-то монашек ковыряет пальцем в грядках, разговаривая сам с собой, как журчащий фонтанчик. И это все. Стены обложены плитами из катакомб, фрагмент барельефа, детское изображение рыбы или барашка, а главное масса надгробных надписей. Урсус виксит ан икс икс Какой-то Урсус прожил сорок один год, а ты, ты прожил пока только тридцать три. Ирэне ин паче. Лавритио кон грэне Почившему в мире доброму и заслуженному лаврицию жена. Это велела высечь на камне супруга заслуженного лавриция. «Бене Меренс» — вот и вся похвала. Он был добрый и заслуженный. Можно ли требовать от человека большего? И ты будь, Бене Меренс. «Черенниус ветеранус» — «Херенниус» — старый солдат. Этот, вероятно, жил очень долго и умер одиноким, ибо никто не посвятил ему никаких изречений. На других плитах высечено просто — дети и вольноотпущенники вот он конец античного великолепия место цезаря и богов занимают эти бенне мерренс эти пекари лавочники мясники завещая вечности свои имена неуклюже врезанные в каменные плиты Лавриций не был ни цезарем ни героем ни консулом он был просто беннем мерс и только христианская простота сохранила его заслуженное и скромное имя навеки вечные. Знаете ли, скорее именно в этом я усматриваю весь смысл христианства, а не в языческом величии собора святого Петра. И потому так хорошо на душе, когда ты бродишь в красных амбитах монастыря у Сан-Лоренцо».